Глава 17. И вот я снова вымотан. Поужинав, мы идем на помывку, а после, как бы не хотелось завалиться на кушетку и дать храпака, плетусь в сторону ворот. Отбой еще не прозвучал, потому меня без проблем выпускают прогуляться на свежем воздухе. Мне, так сказать, варвару из далекой глуши, тяжко находиться среди густых построек в многолюдном городе про город это я для красного словца для такого дикаря молые две улицы уже областной центр я же крок и все дела должны же понимать такое объяснение я даю стражникам на воротах и мне жизненно необходимо хотя бы немного побыть одному и прогуляться пусть и не по родному но лесу Меня лишь предупредили, чтобы далеко не заходил, а то произойти может всякое. Например, сожрут меня там с радостью, а им ходи потом, останки мои собирай. одиночеству в лесу я бы предпочел встречу и прогулку с мирой. Но с Арчанкой после того ночного прорыва пути наши так и не пересекались. Даже других девчонок из ее десятка видеть не приходилось. Ну и ладно, мне сейчас важнее разобраться со своей способностью. Ухожу чуть в сторону от троп, по которым мы совершаем марш-бросок. Нахожу местечко, скрытое со всех сторон хвойными деревьями, смахивающими на обычную земную ель. Стараюсь сконцентрироваться на пространстве перед собой, и у меня получается, получается на секунду что-то почувствовать. Но сделал я что-то или нет... «Непонятно. Затем снова пыжусь, но ничего не получается почувствовать. Только с четвертой попытки это удается, и снова всего лишь на секунду. Так, возможно, я не могу безотрывно воздействовать на пространство. Нужен отдых или перезарядка какая?» Остается вопрос, действительно ли что-то получается. Чуть выжидаю и подхватываю с земли сухую тонкую ветку. Почувствовать воздействие на пространство получается со второй попытки напряжения. Видимо, надо было отдохнуть чуть дольше. Я сразу же тыкаю веткой в область концентрации моего внимания, успевая до того, как она пропадает. Сучок упирается во что-то твердое и ломается. Со стороны выглядит, будто он уперся в воздух. Когда вновь получается воздействовать, ветка уже наготове, я надавливаю ей сверху на область перед собой, ее движение останавливается, так как ей что-то мешает невидимое, а через секунду это что-то пропадает, и ветка легко опускается вниз. Но моя голова наливается тяжестью, ощущаю легкие болезненные спазмы. А вот мне к месту башка разболелась. Легкий отдых и новая попытка. Через некоторое время с помощью все той же ветки методом прощупывания определяю область своего влияния на пространство. Она каждый раз чуть отчетливее по форме и примерно с мой кулак. Не жесткая, как мне в самом начале показалось, а упругая. Можно сравнить сильно накачанным баскетбольным мечом. Тот вроде каменный на ощупь, но если как следует надавить, то можно стенку немного вмять. Эксперименты — это здорово, вот только голова от этого разболелась еще сильнее, особенно когда стал силой давить на область воздействия, также появляется слабость в ногах. Ладно, последнее испытание на сегодня. Нахожу палку потолще, после отдыха которой приходится сделать продолжительнее прочих, желая хоть как-то унять давление на виски, снова концентрируюсь. Почувствовав воздействие на пространство, с размаху луплю по области. Хрест! Палка ломается, и ее часть отлетает в сторону. а Вскрикиваю я от боли раскаленным гвоздем пронзившую мне голову. В глазах темнеет, ноги подкашиваются, и я плюхаюсь в траву. М -м -м. Хочется застонать в голос, но сдерживаюсь. Похоже, переусердствовал. По Пересиливая слабость, поднимаюсь на ноги. Нужно спешить в казармы, пока не дали отбой. И так, по-моему, не успеваю. Очередную прогулку в лес повторяю на следующий день. На следующий тоже. И это несмотря на то, что и так за день выматываюсь и ощущаю болезненные последствия подобных тренировок. Правда, особых успехов не достигаю. Никаких телепортов и разрывов пространства устроить не получается. Но выходит немного менять форму области воздействия и самую малость увеличить продолжительность способности. Прямо на полсекунды. Но все же. Визуализировать форму мне помогают мелкие хвойные иголки, которых в лесу под ногами просто завались. Берешь и сыпешь сверху. Можно сделать почти ровный шар. Можно что-то похожее на квадрат с кривоватыми стенками и углами. Но больше всего мне понравился... Неровный блин в виде плоского галечного камня размером с ладонь. Такую форму можно применить для защиты от атак тварей, словно маленький кулачный щит. Даже оправдание способности придумал, на случай, если придется ее применить у всех на глазах. Буду придерживаться легенды, что подтвердилась проверкой и братом Догом. Мол, имею магический дар, связанный со стихией воздуха, и могу уплотнять перед собой его небольшую область. это на самом деле и это смахивает на некое фиксированное пространство. Все эти дни я постигаю воинскую науку, стражей границ, зоной влияния изнанки. Тренировки становятся с каждым днем разнообразней. В один из дней нам вручают по большому, грубо сколоченному из толстых досок щиту. Одному на двоих. Такое более или менее нормально можно держать только двумя руками. Инструкторы ставят одну двойку новобранцев против другой. Сначала я беру этот щит, а с оружием остается рук. Мне приходится его прикрывать от ударов соперников, двигая тяжелую конструкцию, а ему бить их жердиной. Через некоторое время мы меняемся, и избиение продолжается. Избиенье наших оппонентов, так как наша двойка оказывается на голову эффективнее других из нашего десятка. Мы просто не оставляем им шанса. Успеваем схватиться с двойкой лидерами соседнего десятка. У них был свой орк, знакомый Рурка. Один из тех, с кем я его впервые увидел на построенге. Бой выдается тяжелым, но мы эту двойку валяем в пыли. Во время короткого отдыха замечаю на самом краю тренировочного поля двойку Люлика, Весло и Юрока. Громила одной рукой держит щит, а второй лупит противников жардиной. Юрец же просто прячется за его спиной. И, судя по другим валяющимся новобранцам их десятка, что не спешат подниматься, Люлик справляется со своей задачей просто отлично. На днях видел сцену, где четверка придурков из другого десятка прикопалась к эльфу. Мол, что этот дрейс делает на границе и что пользы от него вообще никакой здесь не будет, стали оскорблять ушастого. А тут на сцене появился Люлик со словами. «Моего друга обижать нельзя!» Раскидал четверку, кому-то сломал нос, те пожаловались. Люлика после этого посадили в яму, а Юрец, когда понял, что останется на сутки один без прикрытия грозного друга, бросился на своего обидчика и ябеду в одном лице. И укусил его за ухо. Видать, у эльфов этот орган считается сокровенным, потому он решил нанести противнику сокрушающий урон здоровью и авторитету. На радость Юрца его тоже отправили в яму. В общем, парочка не скучает. Появляются занятия по метанию тяжелых дротиков и копий, а также по стрельбе из арбалетов. В первых двух дисциплинах я значительно уступаю Рурку и некоторым из своего десятка, зато обхожу в последнем. Только у Жека получается стрелять из арбалета более метко, чем у меня. Тренировки с огромными щитами модифицируются. Их все так же выдают по одному на двоих, вот только весь десяток выстраивается в шеренку. Пятеро со щитами, пятеро с жердинами. И ай да, лупить другой отряд. После таких занятий ребята в каждом десятке становятся сплоченней, но косо и недружелюбно поглядывают на других. Не раз начинаются потасовки во время отдыха, заканчиваются они всегда одним и тем же результатом. Все участники лупцуются наставниками, а самые ярые защитники бросаются в яму. Нам же как-то посчастливилось во время тренировки скрестить жердины с десятком, где верховодит земляк тюрока по имени Дикки. Это тот, что имеет какое-то отношение к бандам на суре и украшен шрамом на шее. Мы их, конечно же, калечим и валяем в пыли, но остается неприятный осадочек. Столкнувшись с нами во время отдыха, те не нарываются на нас. Дикие просто обещают прирезать нас по одному, за что и теряет несколько зубов, а я в очередной раз отправляюсь в яму. Я же не грущу по этому поводу. В яме тоже неплохо. Можно немного потренировать свою способность. Когда меня выпускают, натыкаюсь на интересный разговор Гора и моих знакомцев, тех, кого я впервые увидел в этом мире. «Да мы вдвоем все не утащим», — возмущается Тош. «Может, нам еще кого в помощь дадите?» — Просительно спрашивает Кирн. «Не могу», — качает головой гор. «Сейчас на границе не очень спокойно. Я всех свободных отправляю в дополнительное патрулирование окрестностей или усиление стражи». «Может, новобранцев?» — нерешительно закидывает удочку молодой. Это да ты видел их, в каком они состоянии каждый день?» спрашивает его орк, «на ногах еле держится, они вам точно не помощники». «Вон», — замечает меня Тош, «Ивана, давай, бодро гляжу идет, да и не устает он особо в последнее время, каждый день, считай, на прогулку в лес выходит, и в город хотел попасть с самого первого дня, как нам попался». Что уставать стал меньше, то правда, я не ползаю, как выжатый лимон, как в первые дни. «Моя выносливость увеличилась, как реакция и сила. Можно все это свалить на результат тренировок. Несомненно, часть этих достижений отводится им. Но что-то у других новобранцев нет такого скачка. Их физическая форма улучшилась, но не так сильно, как у меня. Думаю, тут дело в кристалле эссенции слабого усиления. Сказался эффект от его впитывания». В лес, говоришь, каждый день ходит, удивляется гор и обращается ко мне. И зачем, интересно, э, так это, отвечаю ему и брякаю первое, что в голову приходит. Лес дремучий, дом мой родной, скучаю. И ты чего к парнишке прикопался, гор, ступается тош. «Так это же крок! Они спят на земле, укрывшись мхом, жрут сырую печень, закусывая хвойными ветками, и запивают напитками и смолы, и меда, а также братаются с медведями». «Ну да», — хмыкай торг, «с медведем он уже отличился». «А я слышал про это», — вставляет Кирн. «Иван щелкуна с мишкой перепутал, вылечил его, а тот на него не набросился». «Знающие говорят, то самка была, она ласково вылезала всего Ивана и на память подарила кристалл». Гор рюкает от смеха, а Тош отвешивает младшему подзатыльник. Такие знающие? Кроме новичков этого никто не видел. Они небось обоссались в перепугу и за кустами прятались. Они полезли под срамное звериное место проверять, чтобы убедиться, самка это а нет. Хотя, может и правда самка и была, раз вылезала всего». — Да, уже байки про тот случай пошли. — Ладно, — соглашается Гор, — берите Ивана с собой. Он успел отдохнуть в яме, так что нагружайте на него, как на двоих. Ему полезно будет.